Глава 3. Наконец, Иран не выдержала. Отец Фитус, я не понимаю цели ваших расспросов. Старик вздохнул, как-то неуверенно развёл руками и сказал: Я не вижу в вас зла и ненависти, леди, но и большой силы я в вас не вижу, а она сила вам очень понадобится. Меня отзывают. Э-э в каком смысле отзывают Капитул решил, что я принесу больше пользы на другом месте. Он посмотрел Ирен в глаза, и она с удивлением поняла, он совершенно трезв. И кто же будет заботиться о спасении душ жителей замка Моронга? Я не знаю точно, кого пришлют леди. Но думаю, он будет молод и хорош собой. Хорош собой? Да, леди дала объяснений, но святой отец молчал. Тогда она, стараясь не насторожить его, аккуратно подошла с другой стороны. Отец Фитус. О чем вас заинтересовала судьба детей? Что беспокоит вас? Обещаю, я не буду использовать эти знания во вред ни вам, ни детям. Мне просто хотелось бы понять. Я пришёл в лоно матери нашей церкви после смерти моего брата-близнеца. Приняв сан, я смог помогать его женщине и ребёнку. Старик посмотрел леди в лицо и усмехнулся. Видно было, что она не понимает, о чём, вернее, о ком речь. Непонятно, что думал лорд Берит, оставляя женщину, да ещё и столь юную, править этими землями. Но и особого выбора у святого отца не было. Капитан Олин, мой племянник, а маленькая Лорен, вы знали, что она его ребёнок? знал и много раз просил его прекратить всё это. Помолчали. Отец Фитус, давайте поговорим откровенно. Я понимаю теперь, чего вы боялись. Я готова принести клятву на священные книги, что не желаю зла детям. Я обещаю позаботиться о них, но мне важно уцелеть и самой. Думаю, кроме меня у малышей больше не найдётся защитников в этом замке. Вы понимаете это? Да, пресветлая леди, понимаю. Потому я и хотел узнать ваши планы на жизнь, Лорен. Я не могу сказать вам многое, я связан клятвой. Но повторяю вам свои мысли по поводу преемника. Думаю, он будет молод и красив. Вы должны стать очень внимательны, леди. Ни одного лишнего слова. Более я ничего сказать не могу. Но подумайте о следующем. Молодая и религиозная вдова может переписать земли церкви. Иранатерапела. Святая Матерь Церковь в соперниках у неё? Пожалуй, это слишком. Получается, церковь прицелилась на два достаточно больших земельных владения. На земле графства и земли сквайра, о которых не стоит забывать, пока что они принадлежат Ричарду. После его смерти перейдут ей. Значит, охрана, причём довольно серьёзная, нужна не только ей, но и лорду. А теперь ступаете, леди. Вы и так задержались слишком долго. Ни к чему плодить сплетни. И Не бросайте девочку, прошу вас. Отец Фитус отбыл из замка в чёрной церковной карете через день. А ещё через три дня после обеда Ирен доложили, что прибыл новый замковый священник, отец Клавдий. Ирен в сопровождении слуг и солдат поспешила на крыльцо замка. Такого гостя лучше встретить лично, со всеми возможными ку и приседаниями. Возле чёрной кареты суетились двое служителей и пара конюхов. Кроме кареты, отца Клавдия сопровождал еще и обоз с добром. Сундуки, тюки, свертки, слуги сейчас перетаскивали все в покое, в новые покои. Иран озаботилась тем, чтобы комнаты священника были расположены подальше от жилых комнат семьи. Нравится это ей самой или нет, но её семья сейчас это те люди, за которых она несёт ответственность, и чьё поведение нужно корректировать, не позволяя им слишком близко дружить с церковником. Лорд Ричард, Сквайр Ронг, Дикон и малышка Лоренс с нянькой, капитан королевских гвардейцев и личные слуги. Высокий первый, что заметила леди Иран. Священник приблизился к крыльцу, где стояли встречающие, и вежливо кивнул. Ирэн и все остальные поклонились чуть ниже, показывая своё почтение церкви. Шёлковая чёрная ряса играла благородными муаровыми переливами на солнце. Аккуратная холёная бородка, а непривычная лопата священников, ярко-синие глаза, приторный запах благовоний и пота. Белые ухоженные руки. Видно, что работой святой отец себя не утруждает. Конечно, за комнатами священников следили горничные. Им подавали еду и стирали одежду, но ни у Карпия, ни у Фитуса не было таких длинных, холёных пальцев с полированными ногтями. Особенно мерзко выглядели мизинцы, там были самые длинные ногти. Эта вот красота подчёркивала статус владельца объясняла всем прочим, что хозяин не пачкает рук чёрной работой. За спиной у отца Клавдия два невысоких невзрачных служителя в простой чёрной одежде с невыразительными постными лицами и глазами долу. Иран смотрела, откладывая первые впечатления на потом, обдумать и оценить здраво. Высок и хорош собой, Смазлив и крепок телом, вполне годится для того, чтобы привлечь одинокую молоденькую девушку. Наверняка ещё и говорлив служители-помощники. Будут собирать сведения и настраивать народ в его пользу. Точнее, гадить будут ей там, где только смогут. Дочь моя, я прибыл помочь тебе сохранить свет души в делах многотрудных. Как и ожидалось, голос бархатный обволакивающий, глубокий и сильный. Ну, всё правильно. Баба слаба по определению. Молодой растерянную графинку должно тянуть к силе и мужественности святого отца. Ирен слегка вздохнула, понимая, что покоя в доме не будет, и ответила: Я благодарна матери церкви за заботу о моей душе и душах всех слуг этого замка. Надеюсь, Наше гостеприимство будет вам по нраву. Я приказала отвести вам лучшие покои в замке. Покои миссы Альты действительно были самыми роскошными в замке. Их вычистили и проветрили, а заодно одной из двери на чёрную лестницу. Не пристало таким важным гостям иметь возможность шастать бесконтрольно по замку и подслушивать, подглядывать за прислугой. Ирен понимала, что сделать ничего серьёзного соглядатае не может. Пока не может. У святого отца и так есть доступ ко всем секретам, тайна исповеди нарушалась священниками и в её прошлом мире. Потому леди не верила, что в этом святой отец будет хранить чужие секреты как положено. Ричарда пришлось перевести в другие комнаты. Это вызвало скандал, но Ирен с честью выдержала его. Лорд Ричард, помни о том, как осквернены самые богатые в замке покои. Я сочла за заблагодать их под жилье святому отцу. Не пристало ни вам, ни мне жить в такой роскоши. Или вы плохо усвоили урок? Или мало вам Божьего гнева? Она смотрела на мужа прозрачными голубыми глазами, перебирала чётки и вовремя опускала взгляд. Пусть думает, что она вот такая святоша и искренне собирается замаливать его грехи. Поверит или нет его проблемы. В конце концов, вы сами позволили мне распоряжаться всеми туалетами миссы Альты. Я продам их и пущу на богоугодные дела. Да, пусть он забирает эти чёртовы покои. Не богохульствуйте, лорд Ричард. Или вы думаете, что вам теперь всё дозволено? Вам самое время побеспокоиться о душе. Лорд весьма отчётливо скрипнул зубами. На лбу надулись крупные жилы, он еле сдерживался. Наконец сумел взять себя в руки. Ирен, пусть он селится в этих покоях, я не против. Зачем переводить меня из моих комнат? Здесь мне всё привычно. Совсем дурак, что ли? Иран искренне недоумевала. Неужели не понимает, что хотя да, не понимает. С ним отец Фитус вряд ли разговаривал откровенно. Значит, нужно придумать хороший резон. Лорд Ричард. Вы хотите просыпаться от звуков ночных богослужений, от бегать ни служек по коридорам? Мне говорили, что вы и так очень плохо спите. Если вы будете настаивать, я оставлю вас здесь. Это не тот вопрос, из-за которого стоит ссориться. Но я решила, что вам будет лучше переехать в комнаты, где из окна видно тренировки солдат. Тогда вы могли бы сидеть в кресле и наблюдать. Ричард затих, что-то думал, потом махнул рукой. В его новых комнатах, спешно отмытых, было чистое бельё. Удобное кресло с приколоченными широкими ремнями. Он мог сидеть в нём почти самостоятельно и окна, выходящие на обе стороны. Одно большое на поле, где тренировались солдаты, и два узких во двор замка. Там он мог наблюдать, кто приехал или уехал, чем заняты слуги и прочую суету. Кроме того, Ирен набралась терпения и объяснила лорду, что от тупого лежания он умрёт довольно скоро. Потому были прибиты к кровати широкие удобные ремни для тренировок, и тело лорда ежедневно обтирали и массажировали дважды. Поскольку он не контролировал свои испражнения, была придумана удобная воронка и нечто вроде шланга. Все это сооружение вело в горшок под кроватью. Больше всего Ирен злила то, что ей приходится общаться с мужем. Она с удовольствием забыла бы про его существование, но увы, он нужен был ей для защиты. Более того, ей же ещё и приходилось приложить усилия, чтобы сделать его существование сносным. Но это всё уже в прошлом. А сейчас Ирен, рассыпаясь в любезностях, вела отца Клавдия в покой, попутно объясняя. Безусловно, слышали про ужасный несчастный случай. Я ежедневно молюсь, чтобы Господь послал лорду Ричарду прощения его грехов и позволил вновь встать на ноги. Душа моя полна скорби леди, и обязательно помолюсь за его спасение и прощение. Так вот, я решила, что ни я, никто другой не достоин жить в этих комнатах, к Бог покарает за любовь к роскоши. Только служитель Божий, несущий свет истины, может не обращать внимания на внешнее и наносное. Главное ведь то, что Господь увидит в наших душах, не правда ли, отец Клавдий? Иран робко улыбнулась святому отцу, глядя на него снизу вверх, прекрасно понимая, как она сейчас выглядит: хрупкая, испуганная, беременная, неуверенная в себе и молоденькая. Сразу видно, как она тянется к крепкому мужскому началу.